Глава семьдесят четвертая Несмотря на позднее время, в оперативном штабе по-прежнему царила атмосфера деловой сосредоточенности. Когда в пять минут одиннадцатого Грейс вновь появился в помещении, почти все столы рабочей секции, выделенные для операции «Сальса», были заняты. Ник ковырялся вилкой в каком-то китайском блюде, Белла жевала яблоко, а Эмма Джейн сидела, как приклеенная перед экраном компьютера, потягивая через соломинку черносмородиновую ребену Все трое даже не заметили появления Роя. «Ну что, как дела?» — поприветствовал он их. Подчиненные тут же повернулись к нему. Белла Мой доложила с набитым ртом. «Гленну пришлось поехать домой, возникли проблемы с няней. Обещал вскоре вернуться». «Замечательно! Это потрясающее известие вы и хотели мне сообщить!» Детектив-констебль Бутвуд окинула начальника настороженным взглядом. Будучи новичком в команде, она еще не научилась разбираться, когда у него хорошее настроение, а когда он раздражен. Что ж, бдительность Эмма Джейн проявляла весьма благоразумно. В данный момент состояние Грейса было пограничным, к тому же он очень устал». «Сэр, поисковая группа обнаружила гроб в могиле, спрятанной на участке земли, который принадлежит компании Double M Properties, с помощью переданной вами схемы». «Прекрасно. Великолепная новость». Грейс вдруг осознал, что все трое по-прежнему не сводят с него глаз. «Что-то не так», — смекнул он. «В чем дело?» «Боюсь, сэр, новость не такая уж и хорошая. В гробу никого нет». «Что? Нашли просто пустой гроб?» «В указанном на схеме месте?» «Насколько я понимаю, да, сэр». Бутвуд нервничала все сильнее. «А в нем кто-нибудь находился? Я имею в виду ранее». «Так точно, сэр. Как нам сообщили, на крышке, на ее внутренней стороне, сэр, имеются признаки, указывающие на это». «Давай без лишних церемоний, хорошо? Просто рой». «Да, сэр. То есть... рой». Он ободряюще улыбнулся сотруднице, но в следующее мгновение лицо его снова приняло серьезное выражение. «Так что за признаки?» «Следы чьих-то стараний выбраться из гроба, процарапать выход наружу». «Значит, Майклу Харрисону или кто там лежал, это удалось?» «Крышка была отвинчена и снята, сэр. Рой. И саму яму прикрыли листом рифленого железа, на который накидали веток и мха. Несомненно, могилу пытались спрятать». Грейс утомленно оперся на поверхность рабочего стола. «Ну и с кем, черт побери, мы имеем дело? С Гудини?» «Бессмыслица какая-то!» — поддакнул Никол. «Этот парень, Майкл Харрисон, имеет репутацию завзятого приколиста, и все это совсем даже не бессмыслица!» — брюзгливо отозвался Рой. Усталость давала о себе знать, и его вдруг охватило раздражение, что он притащился сюда, а не остался в пабе, в обществе милой и прекрасной Клео Мори. Решив, что ему необходимо поднять уровень сахара в крови, после сэндвича на ланч он больше ничего не ел и теперь ощущал сильный голод, Грейс отправился к торговым автоматам, где купил двойной эспрессо, бутылку воды и батончик Марс. Когда же он вернулся в оперативный штаб, на ходу жуя шоколадку, Эмма Джейн протянула ему телефонную трубку. «Эшли Харпер, требует позвать вас, утверждает, что дело срочное». Рой торопливо проглотил Марс и взял трубку. «Детектив-суперинтендант Грейс, слушаю вас». «Это Эшли Харпер», едва ли не истерично выпалила женщина. «Я только что получила эсэмэску от Майкла, он жив». «И что в ней говорится?» «Ну, что-то вроде жив, позвони в полицию». «А почему вроде?» «Просто не совсем правильно написано. Иногда сообщения получаются кривыми, верно?» «И больше ничего?» «Ничего?» Лихорадочно размышляя, Рой уточнил. «Это пришло с его собственного номера?» «Да, с того, которым он всегда пользуется», подтвердила невеста Харрисона. Конечно, можно было отправить к ней Ника или Беллу, однако Рой решил, что ему не помешает встретиться с Эшли лично. «Оставайтесь дома, мисс Харпер. Я немедленно выезжаю».